Глава 42. «Милосердный палач или герои среди нас?» Была бы физиология, вопросов бы никто не задавал, но беременность и роды — не физиология для женщины. Это смертельно опасная биологическая обязанность по воспроизводству. Прямая речь глав врача одного сибирского роддома, искочующего по соцсетям в видео. Отечественное акушерство явно находится в надежных руках. Эта цитата смахивает на отрывок из какого-то фантастического хоррора наподобие нечто, чужих, людей в черном. Ключевая фишка примерно одинакова. Прилетает что-то слизисто-шипасто-зловредное и проникает в человеческие организмы, иногда ко всеобщему ужасу вылезая на свет, преимущественно через живот, немедля гибнущего в жутких мучениях носителя. Увидев ролик, я в полном офигении задумалась. Ведь что-то же доктор имел в виду? Ведь не может же медик с высшим образованием просто так ни с того ни сего взять, да и ляпнуть такое? Когда представляешь атмосферу родов, создаваемую подобным персонажем, становится очевидно, дальнейшее будет происходить под лозунгом «спасаем». пациентку, в которой поселилась страшная болезнь под названием «Новая жизнь». Посмотрите на своих, надеюсь, желанных детей. Это ваша биологическая обязанность? Кто только не отмечал, что пророческая антиутопия Джорджа Оруэлла уже давно и вполне успешно воплощается, а в рождении человека — Теперь еще и внедряется сценарий инопланетной агрессии с уничтожением всего земного, живого, теплого тянет наивно поинтересоваться. вы любили так чтобы хотелось слиться, чтобы потом появились любимые дети по идее от тирады бравого из кулапа должно становиться смешно. но мне почему-то немного страшно. Скинули мне как-то ссылку на интервью в Lifestyle Magazine довольно известного в масштабах крупнейшего черноморского города-курорта врача-акушера. На первый взгляд профессионально взвешенно, По сути, тонкая манипуляция, искусный микс правды с неправдой. А уж пассаж насчет естественных родов поистине завораживает. Если вы хотите, чтобы все было естественно, по природе, так что же вы живете в многоэтажках с электричеством и интернетом? Идите в лес, живите в пещере, добывайте пищу и подножный корм. Вот это будет вам по природе. Выживите там. Женщина родит, во время родов не умрет, ребенок родится здоровым. Вот это и будут естественные роды. Homo sapiens давно природу подмял под себя. Мы летаем на самолетах, у нас есть интернет, телевидение, мобильные телефоны и так далее. Вы природу уже давно изменили, вы живете в социуме, в урбанизированных городах. И когда приходят и просят не трогать и не вмешиваться в роды, это всегда только мешает. Так и хочется спросить. Доктор, А ничего, что писаем мы до сих пор природно, не через катетер в мочеприемник, который по вашей логике категорически необходим всем, кто обитает в многоэтажках. Дышим без аппарата принудительной вентиляции легких. Сексом все еще смеем заниматься по старинке, без вашего чуткого руководства. Какая подмена понятий. Герои в белых плащах, то бишь халатах. Еще одна полученная мной ссылка. Пост в Инстаграме некоего врача, судя по аккаунту, анестезиолога-реаниматолога. Тема — обезболивание родов и педуралка. По диагонали, пробежав глазами данный опус, поймала себя на чувстве легкого омерзения и закрыла с мыслью «Да пухнем, вся кулик свое болото хвалит». А через пару дней, готовясь к завершающей лекции курса «Родить легко», целиком посвящённой медицинским вмешательствам, словно не могла отделаться от какой-то занозы. Подумала, перечитала, ужаснулась. Пришлось закрывать гештальт. Привожу поистине эпический текст в оригинальном виде. Сегодня 21 век. Апофеоз глобализации и медицинских технологий. Век развлечений. Век удовольствия. Зачем испытывать родовую боль, когда можно все то же самое без нее? Известно, что боль запускает порочный патофизиологический круг, В результате может развиться слабость родовой деятельности. Это, безусловно, можно избежать при эпидуральной анальгезии. Эпидуралку ставить нужно обязательно, но делать это вовремя и под контролем вашего акушера-гинеколога. Желаю всем комфортных и хороших родов. Поразило количество откликов на публикацию не в самом многолюдном блоге. Сотни. Большинство чуть ли не рукоплещут. Да. Да, рожали с эпидуралкой, и еще будем только так. Слава медицине, аллилуйя обезболиванию, далой жуткие родовые мучения. Трезвые комментаторы подвергаются нападкам и травле, а их отзывы сопровождаются агрессивными, малограмотными ответами доктора. Например, хамство — это обвинять врача в непрофессионализме, при этом излугая, Неверные факты. Лирическое отступление. Можете закидать меня гнилыми помидорами, но я никогда не поверю, что человек, чья профессия по умолчанию подразумевает высшее образование с последующим обязательным многолетним обучением на практике, может так неграмотно писать, а значит и говорить, и мыслить, будучи при этом грамотным специалистом. Речь, Прямое отражение мышления, что в голове, то и на языке. Если ты не способен качественно овладеть родным языком, о каком овладении профессии вообще можно говорить? Как учатся, так и лечат. Возвращаясь к теме, много раз говорила, что медицина видит в процессе родов прежде всего патологию. И вот вам блестящий пример такого патологического мышления. Слышали когда-нибудь, как разыгрывается оркестр перед концертом? Какофония звуков, сумбур вместо музыки. Но стоит появиться дирижеру, встать за пюпитр и взмахнуть палочкой, как начинает литься завораживающий поток волшебной мелодии. Так играют гормоны в природных родах. А теперь представьте, что кто-то, случайно проходивший мимо концертного зала, подумает. Бедняжка-дирижер, ладно, что трудится, не покладая рук, так еще и свет софитов из оркестровой ямы бьет ему прямо в глаза. И поставит перед дирижером плотную непрозрачную завесу из неуместного милосердия, решив спасти его от неудобства и дискомфорта. Таким образом, выступив в роли палача гармонии. Как думаете, сохранит оркестр ритм и строй? Разумеется, нет. Музыка развалится. А вместо одухотворенной симфонии, катарсиса и откровения нас постигнет унылая фиаско. Эпидуральная анестезия рушит тонкую гармонию организма роженицы, убивает музыку родов. Традиционное примечание только здоровых, не требующих медицинских вмешательств. И не боль, а как раз ненужное обезболивание образует порочный круг. Эпидуральная анестезия, затухание родовой деятельности, синтетический окситоцин, разбалансированные, порой неестественно долгие роды, нередко уходящие в кесарево сечение или выдавливание плода, что давно запрещено, но вынуждено применяется в таких случаях. Как вообще можно вмешиваться в симфонию? Врач же этот откровенно врет. И не просто врет, спекулирует авторитетом профессии. Нужной и полезной, но только не в здоровых родах. А желать комфортных родов? Даже не знаю. Примерно то же самое, что желать комфортного секса. Сочетаются эти два слова? Комфорт в сексе — это как? Вы можете сказать, я хочу комфортного секса, спокойного, бесчувственного, лишённого каких-либо ощущений, без гормонов, эмоций, оргазмов. От того, что позволяю себе критику в адрес медиков, не перестаю получать комментарии примерно такого содержания. почему вы постоянно поливаете врачей грязью, оставляя на совести их авторов странные, если не сказать жестче, ну ладно уж, утверждения, тем не менее признаюсь в любви, ее величеству, медицине. Заканчивая школу, я мечтала о мединституте как о самом благородном выборе жизненного пути, что может быть лучше служения людям, но тогда жизнь развернула меня в кардинально другую сторону. И вернулась я через многие годы, уже в абсолютно сознательном возрасте, именно в медицину, продолжая испытывать детский трепет перед профессией и стремление влиться в нее, стать своей. Я будто ковшом экскаватора гребла в себя знания, опыт, практику, как сказала одна моя коллега, пробегая за три года дистанцию, которую многие проходят за двадцать. Полагая при этом, что тем, кто пошел в медицину сразу после школы, в семнадцать-восемнадцать лет, Очень повезло, и их жизнь изначально сложилась правильно, качественно. А когда стала знакомиться с докторами ближе, увидела. Семнадцатилетний мальчик, горящий, идейный, стремящийся служить людям, приходит в медицину, долгие годы учится, оттачивая ум и талант, начинает работать, а потом выгорает. И вот слышу от 35-летнего, совсем еще молодого врача. Боже мой, я пришел в кардиологию, думая спасать людей. А они почти все умирают, и умирают, и умирают. Потому что жили Бог знает как, ели черт знает что, как и что пили вообще молчу. Как могли. разрушали и уродовали свое сердце, и так десятки лет подряд. А потом приходят и говорят, «Доктор, спасите меня!» Но я уже ничего не могу сделать. Видела еще одного доктора того же возраста, который с такими же идеями служения и спасения пришел в детскую онкологию. Учился, работал, горел, спасал. А к середине четвертого десятка превратился в человека, сильно пьющего, измученного практически ежедневной обязанностью рассказывать кому-то о диагнозе его ребенка. Трудно жить в медицине. Если хочешь выжить, не сломаться, необходимо нарастить своего рода душевную броню, позволяющую заслониться от смерти, которая всегда рядом. В акушерстве броня выглядит немного иначе. Мы все-таки в основном работаем на светлой стороне медицины, там, где здоровье, жизнь, рождение, а не угасание. И выгорание происходит по-другому. Нужно родить эту женщину в пятницу, а то сорвет меня в выходные. Уже так хочется на дачу. Пузырь там работает? Речь о плодном пузыре, который может наливаться или не наливаться на схватку. Пузыри у нас работают по расписанию. Нужно родить до конца смены. Если хотите родить именно со мной, нужно запустить роды до воскресенья. В понедельник уходим на мойку. А обезбольте эту женщину, надоело ее рычание. Рожать самой? У вас же зрение плохое. Ну вот представьте, у вас ребенок, а вы слепая. Что за беременные от вас приходят? Хотят все естественно. А вы не рассказывайте им на курсах, что женщины веками мрут от этих ваших рефлексов? Синтетический окситоцин? Да, это просто вода. Все цитаты реальны. Я уважаю и обожаю докторов, тех, что сохранили горение и смысл. Преклоняюсь, дружу, работаю с ними. У меня даже есть золотая коллекция таких вот настоящих, не сгоревших. Жаль только, что так узок их круг. Тихий вечер, Все спокойно. Вкусный ужин, бокал вина. Телефон молчит. Никто не рожает. Из ближайших дел только завтрашняя видеоконсультация. Девочка занималась на моих курсах. Рожать планирует по контракту в одном из самых дорогих и престижных медицинских центров Москвы. Мое участие в ее родах не предполагалось. Дело к одиннадцати. Вдруг звонок помощницы. Та самая девочка. умоляет поговорить прямо сейчас. Что такого могло стрястись на ночь глядя? Связываемся. Оказывается, она только что общалась со своим врачом, который буквально сказал следующее. Смысл вам перехаживать? Это очень опасно. С каждым днем родить самой будет все труднее, если вообще реально. Шейка почти готова, есть возможность ее расширить и проколоть пузырь. после чего, в красках описав ужасы переношенной беременности, категорически предложил завтра же с самого утра прибыть для скорейшей родостимуляции, пока не стало слишком поздно. Срок? 40 недель и один день. Никаких осложнений по здоровью ни у мамы, ни у ребенка. И еще цитата от доктора. «Не вижу ничего плохого в программируемых родах, Скорее всего, он не читал ни Адена, ни классических пособий. Что ж, тогда обратимся к авторитетам. Я еще раз очень внимательно перечитала два учебника. Классический учебник академика Айламазяна для вузов, уже седьмое издание, по нему учились большинство докторов, работающих сегодня. Общепризнано, что в сложном и надежном механизме, контролирующем начало родов, участвуют многие факторы. Обратите внимание, на надёжном. Далее несколько страниц о том, что и как происходит в организме на гормональном уровне, сколько тонких нитей участвуют в создании этой надежности. Свежий учебник 2010 года под редакцией академика Савельева академика Курцера и нескольких докторов наук. Примерно такие же слова и факты о том, как в мозге созревает доминанта родов, которые и делает эффективность схваток оптимальной. И еще кое-что оттуда. Помимо самопроизвольных, выделяют индуцированные роды, искусственное родовозбуждение по показаниям со стороны матери или плода и программируемые роды, искусственное родовозбуждение в удобное для врача время суток. Выделено мной, конечно. Не обязана беременная изучать акушерские учебники. Она приходит и доверяет. А хочется, увы, сказать, изучайте, причем очень внимательно, в отличие от докторов. В обоих учебниках переношенной считается беременность, длящаяся более 290-294 дней, то есть после 42 недель. Так почему женщина уже после 40 недель оказывается в атмосфере нарастающей тревоги и откровенного запугивания, часто переходящего в прямой шантаж со стороны медицины? Все алгоритмы взаимодействия с беременной и рожающей из учебников — это не фантазии естественного акушерства, начинаются со слов «успокоить женщину» и только потом все остальное. успокоить, а сколько совсем противоположных историй. В тех же учебниках сформулирована важнейшая задача разумной акушерской тактики — отличить норму от патологии. Вся медицина, являясь сплавом науки и искусства, имеет как бы два крыла — вечные неизменяемые законы физиологии человека, которые нельзя игнорировать. и современнейшие достижения науки, призванные все лучше, быстрее и эффективнее справляться с патологическими ситуациями. Акушерство, располагающее таким впечатляющим арсеналом, только тогда достойно называться разумным, если не отрывается от корней, не отступает от главного, от законов нормальной физиологии женского организма. Какое счастье, что есть доктора, которые это понимают и так работают. Какая беда, что этих докторов так мало. Та девочка после формулирования моего, возможно, чересчур эмоционального мнения, подписала отказ от родовозбуждения. А через пару дней родила сама, естественным образом, легко и быстро, испытав восторг, всплеск гормонов и счастье встречи с новой жизнью. И все здоровы. А я все думаю, почему ее хотели этого всего лишить? Во имя каких целей? Роды — опасная стихия. И врач нужен именно для того, чтобы структурировать хаос, сделать его управляемым, чему я 15 лет учился. А ваши начитаются всяких аденов. И давай, этого хочу, этого не хочу. Объясняйте им хотя бы перед родами, кто тут главный. Реальная цитата. Декларация оппозиции. Когда я пришла в акушерство, уже начиналось преодоление пропасти между полярными мировоззрениями. Медицина до этого считала рожающих дома безумными маргиналами. Те же полагали, что доктора ничего, кроме как испортить роды, не могут, и я застала уже остаточные явления противостояния. Впрочем, помню анекдотические ситуации с той и с другой стороны. Вижу как-то в приоткрытой двери палаты два явно недобрых глаза. Распахиваю створки, от меня отшатывается немолодая операционная сестра из деревни, где у нее большое хозяйство, ездит в Москву на дежурство. Глазеет на меня злобно. «Да, — спрашиваю, — вы что-то хотели? Как с собаки шарожаете? Неужто не стыдно в раскоряку-то бабу ставить? Это она про мою роженицу на четвереньках. А пуповину? Зубами, что ли, перекусите? Срамота! Ей-богу, как с собаки! Тьфу! Противоположная история. Одни роды, которые я наблюдала еще стажером, вела вполне лояльный доктор, не вмешивается, не грубит, медикаментов не навязывает. Женщина в ванне, а схватки слабеют. Доктор вежливо говорит: "Предлагаю вылезти, походить немного, пусть схватки разгуляются, а то так и до капельницы недалеко". И деликатно удаляется. Акушерка льет что-то из пузырька на кусок черного хлеба. Из ванны не вылезай, жуй. Если что, скажи, проголодалась. Косторка. На хлеб для конспирации. А доктор потом предложила то же самое, правда без хлеба. Но, как говорят в рекламе, не повторяйте выполненный профессиональными каскадерами трюк, последствия непредсказуемы. Или обоюдные косяки, грустные или нелепые, а то и откровенно вредные. Акушерка. осматривая женщину, вскоре после доктора находит во влагалище не до конца растворившийся сайтотек — таблетки для прерывания беременности, применявшиеся врачами в целях стимуляции родов. В другом случае доктор обнаруживает после духовной акушерки сахар. Выманивали ребенка на сладенькое. К счастью, начинала работать я уже с докторами, понимающими, как гармоничные и сильно идут роды, которые начались сами. Как женщина интуитивно способна находить правильное положение, если не ограничивать ее свободу. Как усиливаются схватки не от капельницы, а от темноты, тишины, тепла. Многие доктора полюбили такое акушерство, которое иначе как разумным и не назвать. Делаем все, чтобы женщина родила природно, создаем для этого внешние и внутренние условия, а вот если совсем не пошло, только тогда лечим. Порой, конечно, приходилось впервые оказываться с докторами в родах. Бывали и риски, и сюрпризы, как приятные, так и наоборот. Однажды услышала, когда доктор новый, неизвестный, на пробные роды нужно запускать Мишукову. Если она его не раздражает, значит наш доктор. Понятно, что сказано это было больше в шутку, но я действительно, если не соглашалась с врачом, поначалу ввязывалась в споры, чем могла вызвать нежелание дальнейшей совместной работы. А иногда и так становилось очевидно, что доктор никак не способствует гармонии и красоте в родах. Как-то сидит моя девочка на родильном стуле в непростые минуты, выходит головка. «Боже, мальчик мой любимый!» выдыхает она, находясь в тот момент в своем особом космическом состоянии. Тут у доктора даже не звонит, орет телефон. И он без капли смущения, чуть ли не в ухо рожающий, говорит на аналогичной громкости. Алло, да, все, отлично, билеты взял. Ага, зима заколебала. Дороже, конечно, чем планировал, но подумал, да хрен с ним, с деньгами. И еще минут двадцать, широко расхаживая по палате и краем глаза наблюдая, все ли у нас в порядке, описывал детали предстоящего вояжа. Мы за это время родили. Новорожденный лежал на груди у мамы. Пара проживала свои эмоции, радости, слезы, рождение плаценты. А золотой час Проходил под громогласные рассказы о золотых песках и прочих удовольствиях Таиланда. И я поняла, что рожать с ним больше не хочу. Хоть и человек хороший, и врач не агрессивный. Как-то с минуты на минуту, ожидая появления на свет ребенка, позвонила нашему доктору. «Приходите, вот-вот родим». Она пришла и тихо села в уголке, наблюдая. Но через несколько схваток стало ясно, что наличие в палате еще одного наблюдателя сбило роженицу. Само присутствие доктора будто обязало выдать ребенка, и она начала стараться, утратив способность слышать себя. Тонкие, почти невидимые, неощутимые моменты, тот самый воздух родов, не поддающийся ни измерению, ни математике. Я, само собой, ничего не сказала бы в огромном потоке родов Странно ожидать тонкого восприятия их музыки. И тут доктор шепотом. Чувствую, я вам пока немного мешаю. Приду чуть позже. Нереально круто. Высший врачебный пилотаж такта и чутья. Забавное отступление. На первой лекции родить легко при знакомстве. Я обязательно спрашиваю у слушателей курсов, кто они по профессии, чем занимаются. Казалось бы, какая мне разница? Балерина беременная или бухгалтер, дизайнер хочет научиться правильно рожать или чиновник. И вот зачем я это делаю. Как-то после занятий муж одной из девочек спросил, а можно мы на следующее маму приведем?" Само собой, я дала добро, так что очередную лекцию внимательно прослушала и мама. А еще через некоторое время он сказал, мы очень хотели бы видеть вас нашей акушеркой, но есть одна сложность. Моя жена — доктор, акушер-гинеколог, а ее мама — акушерка в роддоме с 30-летним стажем. Виду, конечно, не подала, но в мыслях моя челюсть беззвучно упала на пол. Как? Зачем они слушали? Зачем вообще пришли? Что нового я могла им сообщить? Что такое ригидное шейка или асинклетическое вставление? Экспрессом мысленно пронеслась по всем лекциям. Часом не выдала ли я что-то возмутительного, ультрареволюционного по меркам классической медицины. Ведь долгое время вся идеология и практика домашнего акушерства по многим позициям категорически не совпадала с жесткой агрессивной практикой официального. Понимала, что от некоторых моих идей и примеров обычного роддомовского доктора может попросту перекосить. А мне всегда так хотелось быть профессионалом в своей сфере. Но ничего противоречащего здравому смыслу в моих лекциях в их понимании не нашлось. Мое представление о здоровых родах и о том, чем сама женщина может себе в них помочь, оказалось универсальным, в том числе для медиков. Выдохнула, успокоилась. Уже на приеме спросила. «Ты же доктор, и лучше меня знаешь все про родовой процесс. Зачем я тебе?» «Да, я как доктор веду роды в роддоме». И вижу, как то же самое делают мои коллеги. Это ужас и насилие. Не хочу, чтобы со мной случилось так же. Знаю все о проведении родов по протоколу, но не знаю, что такое быть в родах женщиной. Определение поразило и навсегда врезалось в память. Наверное, это моя слабость, но тем не менее всегда жду поддержки от профессионалов. Жду понимания общих целей. Знаю, как легко и просто воодушевить впечатлительную беременную всякими розовыми сказочками про роды, которыми наполнены прекраснодушные акушерские паблики, но также легко и просто напугать, чем грешат представители официальной медицины. А вот спокойно, честно общаться с профессионалами — отдельное удовольствие. Вижу, как часто акушеры-гинекологи согласны с моей позицией в родах, но над ними давлеет жесткий протокол. Плюс всегда есть риск жалобы со стороны женщины или выговора от руководства. Тем ценнее искреннее мнение. Возвращаясь к теме, а сколько раз приходилось уговаривать докторов не тянуть с Кесаревым? Повторюсь в очередной раз. Я никогда не осуждаю родивших оперативным путем. Я за здравый смысл и только за него. Считаю, что Кесарева, на которое пошли трезво все взвесив, в разы лучше того, куда в панике побежали. Мишель Аден не зря старается донести, бороться с количеством кесаревых сечений путем наращивания доли медикаментозных родов, где и здоровье, и окситоциновая система ребенка оказываются в зоне высочайшего риска тупиковый, гибельный путь. Сегодня в роддомах работают разные доктора. Кто-то по старинке, как привык, кто-то, как легче и удобнее. Кесарево сечение час. роды от нескольких часов до суток а есть наши кто не боится стихии природы и когда все идет красиво и гармонично будут просто любоваться но если что то пойдет не так в миг станут крутыми профессионалами и спасателями рожать как дома очень правильно только пусть рядом уголочки на всякий случай ждет вся возможная помощь потому что роды не должны выступать территории риска.